«Справляю поминки», — сообщил, прямя спину. «А вдовело ли как?» — поинтересовался Егор. «Вроде. С душой расстаюсь. Определенно». Михайло стоял посреди горницы, как размашисто кинутый восклицательный знак. Потом снял фуражку. Пошарил глазами, куда повесить ее, заприметив гвоздь, подошел к стене, определил туда фуражку. Скосил глаза на прибитые мораль ерога, убой нынешней, паскудничей Санька. Вид горницы запустелый, нежилой, кровать взлохмочена, полвики затоптаны, стены обиты обоими, сорокалетней давности с орлами. Собственно, Орлов не видно было, местами торчали головы, распростертые крылья, перья какие-то, а цветы. Видать, ты нагрузился, Санька, посочувствовал Васюха, любящий горькую и не менее младшего брата. Я нет, тверез, пью, не пьянею, нутро горит, льешь, не зальешь, топишь, не утопишь, вот оно как значит.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 Найдем, Андрей Антонович, у меня, как у всякого теперешнего колхозника, есть две рубахи, которые нательные, которые верхние. Настасья, дай верхнюю. Мундиров нам, братуха не выдают, пенсиев также. Пробиваемся помаленьку. Ну да ты не из пришлых знаешь. Вонючий ты мужик.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 рассыпались и свисали на узкий лоб, изрезанный глубокими прошивами морщин. «Ты не Юлию уронил, Васюха, говори прямо, видел бандитов, которые тайгу жгут?» Того не сказал. «Да преж подумай, а потом говорить будем. Али в молчанку сыграем?» — спросил Михайло.